Гек помигал. М-м, не знаю, она искренне огорчилась, что не знает. Но Гулькин не огорчился, сказал с удовольствием: "И я не знаю". И все, кого спрашивал, тоже не знают. Это хорошо, на нём и завяжем. Он дотянулся до жёлто-чёрной трепицы, выдернул из неё махнатую нитку, трижды обмотал её вокруг пальца и завязал каким-то хитрым узелком. Гек была рада, что начался разговор. Теперь у неё было полное право спросить: "А зачем тебе это?" Гулькин вопрос не удивился и не сказал: "Какой тебе дел?" Без особой охоты, но и без недовольства объяснил: "От злого колдовства такая примета есть". Гек помолчала и сказала осторожно: "А ты правда веришь в это?" Гулькин посмотрел на неё из-за острого шоколадного плеча. А чего ж не верить? На свете столько всякого неразгадного. Я знаю, но про такую примету я не слыхала. Неужели ты не читала про томосойра и гекафина? Читал. Ну и что? Там негры обматывают пальцы шерстяными нитками, чтобы ведьмы и колдуны не привязались. А если обмотать палец без названия, это ещё надёжнее. Ведь они это название тоже не знают, от того и вредить сильно не смогут. Неужели ты думаешь, что колдуны и ведьмы по правде есть на свете? чуть не спросила Гайка. Но побоялся рассердить Гулькина, проговорил неловко. А ты уверен, что это нитка шерстяная? Она же из флагдука, из специальной шерстяной материи для флагов. Смотри. Он схватил и расправил тряпицу. Это и правда был флаг, длиной в полметра, жёлтый с чёрным кругом посередине. Сигнальный. Я такие видела. Гулкин кивнул. Наверное, во время шторма с какого-нибудь судна сорвало и сюда занесло. Я его здесь в траве нашёл. Дело не только в том, что он шерстяной, а в чём? Вообще, в морских флагах особая волшебная сила, потому что их обдувают ветры всех морей и океанов. Хм, какой чудак, подумала Гайка, но без насмешки. Флажок этот едва ли когда-нибудь обдували океанские ветры. принесло его сюда, скорее всего, из ближнего яхт-клуба или с какого-нибудь рейдового катера. Но Гайка не стал спорить. Она сказала опять. Он из сигнального свода. Называется фьорд и означает букву F. Гулькин глянул с интересом, но не согласился. Это буква I. Называется Индия. Такой сигнал значит: я изменяю свой курс влево. Спорить было рискованно. Однако здесь Гайка не уступила. Ты хоть что доказывай, но это ферт. Ты хоть как не соглашайся на это, Индия, в тон ей откликнулся Гулькин. Впрочем, без ехидства, даже скучновато. Гайка вздохнула. Между прочим, мой папа командир корабля, и он мне показывал сигналы. Дома у нас куч морских справочников. Снова взглянув из-за плеча, Гулькин с растерянкой произнёс: Мой Не командир корабля. Но морские справочники у нас тоже есть. А свод сигналов у нас в классе каждый пацан и без справочника вы знает. Так что не спорь. Гайку этот несходительный тон царапнул. Нет уж это ты не спорь, хотела начать она, а Гулькин вдруг мягнул и сказал же иначе. Добрее. Постой. Твой папа военный? Конечно, капитан третьего ранга. Тогда он, вероятно, тебе объяснял военный морской свод. А я говорю про международный. Военный я не знаю. А я не знаю тот, который ты знаешь. Наверное, мы оба правильно говорим, только по-разному. А брат, власть гайка. Вот ты славно, что мы оба правы, отозвался Гулькин. Но как-то рассеян и сразу перестал интересоваться гайкой. Уложил флаг в ранец, сейчас встанет и уйдёт. Я знаю, что ты в 4Б учишься. Траплей вы сказала Гайка. А я в четвёртом, а. Да? А чего же я тебя не знаю? Потому что я только в этом году поступила. А я тебя знаю. То есть фамилию. Ты Игулькин, да? Тень прошла по Голькину. На лице сменилось удивление, досада, желание ту досаду сдержать и напускное равнодушие. Вавсине Голькин. Моя фамилия Носов. Ой, значит я ошиблась. Гейкс стыдом поняла, что не просто ошиблась, а допустила опасный промах. Конечно, мальчишку называли Гулькиным, но это было прозвище. И, видимо, оно ему не очень нравилось. "Я это случайно". "Ничего", снисходительно сказал Гулькин, то есть Носов, поднялся и взял ранец. "Но у Носова это очень замечательная фамилия", жалобно сообщила Гейка. "Что ж, не замечательно, обыкновенно". Ну как же? Писатель такой, который приключения Незнайки сочинил. И Незнайку на Луне читал? Читал, безразлично отозвался Носов Гулькин. Это не самая интересная книжка про Луну. Есть получше. Какие же, хотелось спросить Гайка. Но Гулькин, ой, Носов, уже явно не был настроен на разговор. Надел ранец. Ну, пока. И зашагал ко бры. Щуплый, ловкий, с жёлтой ниткой на пальце, у которого нет названия. Носки трепыхались у карманов, как белые крылышки. Над левым ухом торчала остро, будто сосулька, белая прядь. А вообще-то его прямые волосы падали вниз, на уши, на тонкую коричневую шею. Вот так и идёт, с печалью подумала Гайка. Носв достик обрыва и стал как бы погружаться в землю. Это он, видимо, оказался на лесенке среди скал. исчезли ноги потом спина и ранец и наконец скрылась белая голова гайка подумала и тоже пошла к берегу